Глава 11. Тед Грейс сел за широкий деревянный стол, который занимал большую часть семейной кухни, и принялся развязывать шнурки на своих школьных туфлях. «В машине осталось еще две сумки. Надо их занести», — сказала его матеми. Тед поднял на нее глаза. Она едва удерживала в руках несколько полных пакетов покупок. «Может, Арчи занесет?» «Сейчас твоя очередь. К тому же его еще нет дома». Тед встал. «Вечно моя очередь!» — буркнул он, выходя из кухни. «Осторожно! Не наступи на шнурки!» — услышал он окрик матери. Он сбежал вниз по ступенькам крыльца и завернул за угол, за которым мама всегда парковала свой старый помятый фиат. Его радовало, что машина стоит не на виду. Тед вытащил из багажника два пакета, забежал назад и бросил пакеты на кухонный стол. Эми сидела перед открытым шкафчиком, укладывая пачки риса и макарон. «Поаккуратней, пожалуйста!» не оборачиваясь, сказала она. «Ты купила попкорн?» «Нет». «А чипсы?» «Я купила нормальную еду, а не всякую ерунду», ответила Эми. Тэд сел, снял школьные туфли и натянул кроссовки. «Если собираешься на улицу, сними форму», продолжила она. «А можно мне сосиску в тесте? Скоро ужин будет». «А что на ужин?» «Паста». «Опять!» вздохнул Тед. «Я думала, это твое любимое блюдо». Тед пожал плечами, но, увидев лицо мамы, уточнил. «Карбонара?» «Конечно». «Тогда ладно». Он улыбнулся матери. «А где папа?» «Наверху, в кабинете». Тед быстро направился к двери. «Не мешай ему!» — крикнула вслед мама. «У него важный звонок инвесторам». «Он сказал, что купит мне новый футбольный мяч». Тэд остановился в дверях. «По-моему, сегодня он не выходил из дома, Тедди». Тед почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Он знал, что спорить бесполезно. Два дня назад он слышал, как родители говорили о платеже по ипотеке. Он не знал, что такое ипотека, но понимал, что неуплата — это плохо. Он стоял и смотрел, как мама открывает пакет с луком и берётся за нож. «Мам», — неуверенно произнёс Тет, — «это ведь наш дом, да?» Эми замерла, а затем вытерла руки и подошла к нему. «Конечно, это наш дом. Почему ты спрашиваешь?» «Да так», — сказал он, уже жалея, что задал глупый вопрос. Просто Арчи что-то говорил про банк». «А ты его не слушай», — ответила мама, вновь берясь за нож. «Арчи думает, что он знает всё на свете. Когда он придёт?» «Не знаю. По-моему, сегодня он вечером работает на лодочном причале». Тед чуть выждал, прежде чем спросить. «Можно мне к нему?» «Нет», — ответила Эми, не оборачиваясь. «Скоро стемнеет. Я не хочу, чтобы ты выходил с участка». Тед вздохнул и побежал прочь по коридору. «Где твоя футбольная форма?» — крикнула мама. «В рюкзаке! В рюкзаке она сама не постирается. Положи её на стиральную машину». Тед вытащил из сумки свою грязную форму, отнёс в гараж и бросил на стиральную машину. Нашёл под велосипедом старый футбольный мяч и принялся его подкидывать. Пиная мяч, он мечтал о том, чтобы Арчи больше времени проводил дома. Раньше они с братом часами играли в парке в футбол, но теперь Арчи вечно где-то пропадал. Если бы только Тед мог заставить Арчи снова полюбить футбол. Через 15 минут из дома вышла мама, одетая в спортивный костюм и мешковатую толстовку. «Ты куда?» — удивился Тет. «На пробежку до сент марна и обратно. Мне нужен свежий воздух. Я скоро вернусь». «Это же толстовка Арчи». «Слишком холодно бегать в футболке», — ответила она. «Её всё равно пора стирать. Не знаю, сколько раз я ему говорила, что нельзя постоянно ходить в одном и том же. Вернусь, закину в машинку. Хотя...» — она ухватила пальцами ткань и подтянула к носу. «Померка Марчи не так уж плохо пахнет. Только не говори ему, что я её позаимствовала». Она подбежала к младшему сыну и обняла его. На мгновение Тед закрыл глаза, а потом стоял и смотрел, как мать удаляется в сторону рощи.